Нечистыми средствами въедается женщинам в кровь и предает их дьяволу. Герцог больше доверял вкусу своего еврея, чем прочих приближенных. Изюс обязан был под разными предлогами посылать в лагерь к ненасытному слостолюбцу все новых и новых женщин. Когда Ремхенген принимался злословить по поводу оргии обрезанного, завистливо негодуя, Как может приличная христианка лезть в постель к еврею? Не иначе, как тот пускает вход в ход черную магию. Тогда герцог в ответ раскатиться смеялся, уверяя, что благообразное лицо и крепкие бедра действительнее всякой магии. К тому же Зюсон доверил подбирать женщин для оперы и балета и часто шутил, что еврей гурман и многими блюдами лакомится до него. И правда, через зеркальную спальню под фреской с пышнотелой ледой прошла длинная вереница женщин, юных и зрелых, белокурых и черноволосых, немых и францужинок, холодных и пылких. Но еврей, во всем прочем склонный к самохвальству, здесь упорно молчал и не заикался ни об одной из своих побед, ни о трудных, которыми гордился, ни о бесчисленных, очень легких. Среди толпы шумных, хвостливых кавалеров он один хранил молчание, и ни циничная настойчивость Карла Александра, ни учтиво вкратчивое любопытство Зайсензе, ни грубые насмешливые приставания Ремхенгена не могли сломить его любезную уклончивость. Но если все-таки при дворе, в кабаках, в казармах осмеивали, оплевывали, обсуждали обмусоливали многие пикантные, необычайные безусловно не выдуманные подробности ольковной жизни Зюса, то вина падала на тех женщин, которые, гордясь близостью к этому опасному мужчине, непохожему на других, окутанному ореолом женского любопытства, хлиповые и хитикые открывали приятельнице свою сокровенную тайну и при этом заклинали ее молчать. Когда еврей закончил мебелировку своего дворца, к нему, уступая его настойчивым и почтительнейшим просьбам, пожаловала сама герцогиня в сопровождении Ремхенгана. Она кокетливо проносила под сверкающим покоем свою грациозную головку, будто изваянная из старого благородного мрамора, щурилась продолговатыми с поволокой ящеричьими глазами на китайские безделушки, улыбаясь, послушала, как попугай Акиба прохрипел «Мави по Мон Северен». пальчиками потрогала колокольчики миниатюрных пагод. Приняла в подарок от Зюса не слишком ценное, но очень оригинальное по форме кольцо с ядом. Плавно ступая крохотными ножками, проследовала мимо низко склонившихся темно-малиновых лакеев к конюшням и собственноручно дала кусочек сахару кровной белой кобыли осяги. С удовлетворением принимала она раболепную покорность Дзюсса. У других были маленькие негритята или взрослый чернокожий слуга, да хотя бы даже китаец, но евреи, собственным дворцом о попугаем и чистокровной белой кобылой, этого Санта-Мадре-Ди-Лоретто не водилось из Версали. Санта-Мадре-Ди-Лоретто — Божья мать Лоретская, итальянский. Уже садясь в карету, пока толпа гладела на нее, обнажив головы, она сказала обычным своим медлительным дразнящим голосом, низко склонившемуся над ее рукой советнику по финансовым делам. «Все красиво, Еврей, всё прекрасно, но комнаты, где убивают христианских младенцев, ты мне так и не показал». И засмеявшись своим легким серебристым игривым смехом, она уехала. Азюз все стоял с обнаженной головой своего дома, и народ глазел на него и шушукался. Он же ничего не замечал и смотрел вслед ее карете выпуклыми, крылатыми, выразительными глазами, и пунцовые губы на его белом лице были полуоткрыты. Когда подошла весна, Роби Габриэль, как всегда совершенно неожиданно, покинул белый домик, окруженный цветочными клумбами. Он путешествовал незаметно, без слуги. Его широкое массивное лицо показывалось то здесь, то там. Он никогда не спешил, и нигде у него не было особых дел но нигде он и не отдыхал, он ехал безостановочно, и хотя дорога его шла зигзагами, она вела его все вперед, словно по какому-то предначертанному пути. Вот он скрылся в горах. Провел два дня в крестьянском доме у мостика, перекинутого через горный ручеек. Смотрел, как стволы деревьев уносились бурлящим потоком, сталкивались, перекрещивались, задерживались и плыли дальше по набухшему ручью.